Ты все отлично помнишь и отлично понимаешь, но отказываешься в этом признаться. Наш возлюбленный наставник, лорд Радбор, вергнут в предвечный мрак, а с ним и весь Орден. История паладинов закончилась тем вечером. Башни сгорели, в них погибли архивы. Сами рыцари или перебиты, или бродят по окрестным полям, выкрикивая нелепую колесицу и размахивая обломками мечей. «Не все!» – возразил Вольфганг. «Кроме нас есть и другие, сохранившие рассудок». «О да! Я их видел! Хорошо разглядел, как эти светочи разума, пользуясь суматохой, выламывали дверь в орденскую сокровищницу и накачивались до беспамятства медовухой в погребах!» «Сколько бы рыцарей не уцелело, ордену уже не возродится!» «Его время прошло!» «Наверное, ты единственный, кто еще готов проповедовать прежние идеалы и следовать им!» «Ну, хорошо!» Вольфганг поднял руки над головой, словно признавая свое поражение. «Хорошо!» «Но тогда объясни мне, Рихард, почему ты согласился последовать за мной?» «Почему помогаешь нести книги к алхимикам?» «Почему, когда мой конь пал, ты отпустил своего?» «Зачем все это, если теперь значение имеет другие вещи?» Рихард молчал. Они долго смотрели друг на друга, одинаково высокие, широкоплечие, светловолосые. На удивительно похожих лицах застыло одно и то же выражение. Сердито сдвинутые брови, прищуренные глаза, плотно сжатые тонкие губы. С раннего детства, когда различить их могла только мать, братья гордились своим сходством и всячески подчеркивали его. Носили одну и ту же одежду, единообразно заплетали волосы, одинаково двигались, говорили, дрались. В 15 лет, упав с лошади, Вольф обзавелся длинным шрамом на спине, но уже через несколько недель такой же появился и у Риха. Став послушниками в Ордене Паладинов, они получили абсолютно идентичные комплекты доспехов. А для того, чтобы наставники и офицеры все-таки могли определить, с кем конкретно имеют дело, на правых наплечниках близнецов выцерпали начальные руны своих имен – Р и В. Они никогда не расставались, очень редко ссорились, понимали друг друга с полуслова, и каждый всегда был готов вступиться за другого в споре или схватке. Братья представляли собой единый монолит с двумя лицами, который казался нерушимым, но все же дал трещину. Месяц назад, в покоях на вершине заставной башни, когда окровавленная ворона, сидя на лице магистра, прокричала свое проклятие. «Сдаюсь», — сказал наконец Рикард. «Я наговорил много глупостей. Прошлое ушло». Но книги, что мы несем, сохранят его в себе. Прошлое ушло, но в нас по-прежнему течет одна кровь. Поэтому можешь рассчитывать на меня, как раньше. Мир. Он протянул руку, и Вольфганг без промедления пожал ее, широко улыбнувшись. «Твои кошмары вскоре прекратятся, брат. Вот увидишь». «Мне бы такую уверенность». «Сколько еще до рассвета?» «Немало». «Ты поспал всего пару часов. Может, снова ляжешь?» «Ни за что. Глаз не сомкну до следующего заката. Разведем огонь?» «Пожалуй. И еще!» Вольфганг многозначительно подмигнул. «У меня осталась почти нетронутая бутылка вина». «Это когда я засыпал, она была почти. А сейчас, наверное, уже основательно тронутая. Возможно, незаметно подкрались враги и немного поуменьшили наши запасы». Но на пару достойных порций Грога должно хватить. Великолепно. Братья быстро соорудили костер, подвесили над ним черный от копоти котелок с вином и ароматными пряностями. Вдыхая запах закипающего Грога, вглядываясь в языки пламени, пляшущие на сложных шатром поленья, каждый из них думал об одном и том же. О реке Времени, которая, как и любая другая река, течет только в одном направлении – о девушках, что ждали их теплыми летними вечерами, о матери, что ждала их всегда, о верных друзьях, чей голос им больше никогда не услышать.